издательство АСТ. Илья Качай. Терапия тревоги и страхов. Методы развития внутренней силы и избавления от социофобии. 15 шагов к уверенности в себе. Читает Александр Иванов. Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Илья Качай. Философ, клинический психолог, сертифицированный КПТ и РПТ-терапевт, сооснователь Российского института когнитивно-поведенческой терапии, научный руководитель психологического центра, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Предисловие. Эта книга состоит из теоретической и практической частей. В первой детально раскрывается природа избыточной тревоги, специфика социальных страхов, «Особенности зависимости от одобрения» и «Природа уверенного поведения». А во второй представлен пошаговый алгоритм развития уверенности в себе и преодоления социофобии. В практической части книги вы изучите способы совладания с тревожными чувствами и мыслями, освоите различные навыки уверенного общения и поведения, а также узнаете о том, как менять свое дезадаптивное поведение, поддерживающее ваши социофобические переживания. Итак, данная книга будет полезна для вас, если вы Боитесь неодобрения, критики, осуждения и отвержения со стороны окружающих. Избыточно фокусируйтесь на мыслях о том, что думают о вас окружающие. полагаете что производите плохое или негативное впечатление на других людей. Переживайте о том, что можете сказать какую-то глупость или повести себя странно. Боитесь оказаться в неловкой ситуации, опозориться и испытать смущение на людях. Испытывайте трудности с установлением и поддержанием контакта с людьми. Ощущаете выраженную тревогу до, во время и после общения с другими людьми. Боитесь, что покраснеете, вспотеете или задрожите во время общения. Безуспешно стремитесь не показывать свою тревогу и симптомы при общении. Избегайте людных мест и ситуаций межличностного и формального общения. Употребляйте таблетки или алкоголь, чтобы успокоиться, если избежать общения не удается. Стремитесь как можно быстрее заканчивать разговоры, чтобы не ощущать тревогу. Ведете себя неприметно, чтобы не приковывать к себе пристального внимания людей. Отказывайтесь от выгодных предложений, предполагающих общение с людьми. Находите оправдание своей пассивности, но все равно сожалеете об упущенных возможностях. Испытывайте трудности с установлением и поддержанием межличностных отношений. Боитесь озвучивать свое мнение и обращаться к людям с вопросами и просьбами. Подавляйте эмоции и желания и отказывайтесь от своих потребностей в угоду чужим интересам. Стремитесь во что бы то ни стало избегать конфликтов и уступаете людям в спорах. Испытывайте сложности с тем, чтобы отказать близким или значимым для вас людям. Боитесь отстаивать свои права и интересы в ситуациях формального взаимодействия. Избыточно контролируйте свою речь, чтобы не обидеть и не смутить другого человека. Стремитесь высказываться, действовать и выглядеть идеально во избежание критики. Намеренно ведете себя вызывающе или официально, чтобы скрыть свою тревогу. Заранее заучивайте остроумные реплики, чтобы не допустить неловкого молчания. Старайтесь не допускать пауз в разговорах и трудно выносите неловкое молчание. Часто прокручиваете в голове детали ситуации общения и критикуете себя, за промахи.